201. Эли Визель. Год рождения, 1928. Своим знанием о катастрофе мир больше, чем кого-либо еще, обязан Эли Визелю. Его воспоминания «Ночь», первая из прочитанных многими людьми описания лагерей смерти. В 16-летнем возрасте Визель вместе со своей семьей был отправлен из родной Венгрии в Освенцин. Там стал свидетелем смерти своего отца, но самому ему удалось дожить до освобождения лагеря союзниками. Визель озаглавил свою книгу «Ночь», чтобы подчеркнуть, сколь беспросветно темным было все, что связано с катастрофой. Венгерская еврейская община, которая принадлежал Визель, была последней из подлежавших отправке в лагерь. Только в 1944 году венгерское правительство поддалось давлению нацистов, которые смогли приступить к уничтожению около 800 тысяч венгерских евреев. Хотя нацисты беспрерывно убивали евреев с 41-го, венгерские евреи оставались в неведении относительно своей участи. Визель рассказывает, что помнит Песах 43-го, то есть год до, год до того, как нацисты оккупировали Венгрию. Евреи в его родном городке Сигете услышали сообщение о восстании евреев в варшавском гетте. Визель вспоминает, как его мать сокрушалась по этому поводу. По ее мнению, евреи в Варшаве явно делали глупость. «Почему вы им просто не подождать?» – сказала она. «Война ведь скоро кончится, и они могут остаться в живых». Один из ранних очерков Визеля – «В защиту мертвого». Это яркая отповедь тем, кто критиковал жертв катастрофы за то, что они не оказывали немцам должного сопротивления. У евреев, как отмечает Визель, не было оружия. с Чем они могли выступать против немецких пулеметов и танков? С кулаками? Или им следовало бежать в сельские районы Польши, густо заселенных крестьянами? которые, скорее всего, не укрыли бы их, а сдали нацистам. Талмуд учит человека, заключал Визель, никогда не судить своего друга, пока не побываешь на его месте. Но для всего мира евреи не друзья, никогда ими не были, они не имели друзей, потому они и мертвы. Так что тем, кто делает подобные упреки, лучше бы помолчать. Помимо того, что Визель сделал сделал сведения о катастрофе достоянием широких масс, в 60-х годах он сыграл важную роль в обнародовании данных, об положении советских евреев. Его «Евреи молчания» остаются одной из наиболее волнующих книг, когда-либо написанных о жизни советских евреев. Визель сознательно дал своей книге многозначное название, хотя начале читатель думает, что за заглавие относится лишь к вынужденным молчать евреям СССР. К концу книги становится ясно, что Визель осуждает проживающих в свободном мире евреев молчания за их пассивность перед лицом чужих страданий. В 1986-м Визель получил Нобелевскую премию, хотя он известен в первую очередь как писатель, награжден не за вклад в развитие литературы, а как, за, как борец за мир, по-видимому, комитет. По Нобелевским премиям считал, что его произведение и деятельность служат значительному ослаблению угрозы новой катастрофы любого народа или социальной группы. В 1985-м Визель обнаружил свое имя на первых полосах едва ли не всех американских газет. Президент Рейган принял приглашение посетить с официальным визитом Западную Германию, во время которого должен был побывать на военном кладбище в Питбурге, где похоронены из 47 офицеров СС, причастных к катастрофе. Американские евреи были глубоко встревожены этим обстоятельством, так как и американские ветераны войны, что осталось мало кому известным. Когда президент Рейган во время церемонии в Белом доме вручал Визелю золотую медаль Конгресса, Тот твердо, хотя и почтительно, стал убеждать президента отменить свой визит в Битбург. То место, сказал он президенту, не для вас, ваше, рядом с жертвами СС. Было заметно, что замечание Визеля не оставило президента равнодушным, хотя он от посещения кладбища не отказался. С 70-х годов Визель стал самым популярным лектором среди евреев последние годы он все реже говорит о катастрофы его лекции чаще теперь посвящаются библии талмуду миру хасидизма